«Толпа!» Мистер Спаунер закрыл руками лицо. Все произошло за пару секунд. Его куда-то несет. Он слышит свой неожиданно красивый вопль и удар машины о стену. Потом ее кувыркает в воздухе, словно игрушку. Снова бросает на стену, а его вышвыривает. После этого тишина. И начинает сбегаться толпа. Лежа на земле, он услышал ее топот уже издалека. слышал как люди торопливо бегут по летней траве, по тротуарной плитке, по асфальту проезжей части, и по звуку их шагов он мог бы определить их размеры и возраст. Они пробирались даже по кирпичам разрушенной стены, на которой в ночном небе зависла его машина, продолжая крутить колесами, словно нелепая центрифуга. Было непонятно, откуда взялась вся эта толпа. Спалнер изо всех сил старался оставаться в сознании, но лица толпы зажали его со всех сторон, нависли над ним, словно большие блестящие листья склонившихся деревьев. Хоровод из лиц, которые двигались над ним, сменяли друг друга, давили, глазели на него сверху, натужно вглядывались, пытаясь прочесть по его лицу время его жизни и смерти, будто это не лицо, а солнечные часы, вернее, лунные а тень от носа – стрелка, которая ложится на щеку и указывает время. Время дышать или время не дышать больше никогда. Ему казалось, что кольцо этой набежавшей неизвестно откуда толпы сжалось над ним быстрее, чем рефлекторно сжимается радужная оболочка глаза. серина Голос полицейского. Куда-то несут. Кровь течет у него изо рта, его заносят в скорую. Кто-то спрашивает «Он умер?» Кто-то другой отвечает «нет, не умер», а кто-то третий говорит «да не умрет он, не умрет». И он увидел лица этой толпы в ночи и по их выражениям понял, что «да, не умрет». Это было странно. Он запомнил лицо мужчины, худое, бледное, как луна. Мужчина сглатывал и кусал губы, как тяжело больной. Ещё там была какая-то женщина с рыжими волосами, слишком ярким румянцем и слишком красным ртом. И конопатый мальчик – и другие. Старик с морщинистой верхней губой, старуха с родинкой на подбородке. Откуда, откуда они все взялись? Из домов, машин, переулков, вспугнутого аварии местного мирка? Из каких-то других переулков, отелей, из проезжавших по дороге машин? Или просто материализовались из ничего? Толпа смотрела на него, а он смотрел на нее. Они все категорически ему не нравились». Была в них какая-то вопиющая неправильность. Какая именно, он не мог понять. Но они были гораздо хуже, чем все то, что только что сотворила с ним его машина. Двери скорой захлопнулись. Толпа принялась заглядывать в окна. Он видел их. Это была та самая толпа, которая набегает всегда, чтобы не случилось так быстро, что в это невозможно поверить». Собирается в круг и смотрит, заглядывает, щупает, глазеет, выспрашивает, мешает, показывает пальцем и своим бесстыдным любопытством нарушает покой человека в его боли. Скорая тронулась с места. Он откинулся назад, но лица продолжали маячить перед ним, даже когда он закрыл глаза. И колеса крутились у него в голове целыми днями. Одно колесо, четыре колеса, и крутятся, и крутятся, и вертятся. Спалнер понимал, что тут что-то не так. Что-то не так с этими колесами со всей этой аварией и с топотом, и с этим людским любопытством. А потом, когда лица толпы смешались с колесами и что есть силы закружились перед ним все вместе, то тогда он проснулся. Солнечный свет, больничная палата, чья-то рука щупает ему пульс. «Как вы себя чувствуете?» – спросил врач. Колеса исчезли, и мистер Спалмер огляделся. «Хорошо, наверное». Он сразу попытался говорить об аварии. «Доктор?» «Да?» «Это толпа. Она действительно была вчера вечером». «Два дня назад. Вы здесь с четверга. Но с вами все в порядке. У вас все хорошо. Только не пытайтесь вставать». «Это толпа. И еще эти колеса. Так ведь бывает, что человек после аварии немного, но ну, немного не в себе. Иногда бывает на какое-то время, потом обычно проходит. Он лежал и снизу вверх смотрел на врача. А бывает, что сбивается чувство времени? Бывает, из-за панических состояний. Когда минута кажется часом, а час – минутой? Да. А можно я вам кое-что расскажу? Он ощутил под своим телом кровать и солнечный свет на своем лице. «Только не думайте, что я сошел с ума. Знаю, я ехал слишком быстро. Я сожалею об этом. Я помню, как переехал через бордюр и врезался в стену. Я был ранен, не мог говорить. Но все же какие-то вещи запомнились. И больше всего толпа». Он замолчал ненадолго, а потом заговорил снова, потому что внезапно понял, что именно его беспокоит. Толпа собралась туда слишком быстро. Уже через 30 секунд после удара они все стояли надо мной и смотрели. Но разве это не странно, что они так быстро сбежались туда прямо среди ночи? «Это вам только показалось, что прошло всего 30 секунд», — сказал врач. «Прошло, вероятно, минуты 3-4. Просто ваше ощущение «Да, понимаю, мои ощущения сбились, авария и все такое...» Но я был в сознании, и я запомнил одну деталь, которая не вписывается в общую картину. Вы будете смеяться. Но после аварии моя машина повисла вверх колесами, и когда толпа собралась, эти колеса все еще крутились. Да, они крутились. Врач улыбнулся. Человек в кровати продолжал. Я уверен, колеса крутились и крутились довольно быстро. Передние колеса. «Мы же знаем, что сами по себе колеса вращаются не очень долго, трение тормозит их, а они действительно крутились». «Вы что-то путаете», — сказал врач. «Я ничего не путаю. Улица была пустая, ни единой души, а потом авария и эти крутящиеся колеса, и почти сразу все эти лица надо мной, тут же, без промедления. И потому, как они смотрели на меня, я понял, что не умру». «Обычный шок», — сказал врач, выходя на солнечный свет. Через две недели Спалнера выписали из больницы. Домой он поехал на такси. Все две недели, что он пролежал, не вставая на спине, к нему приходили люди, и всем он рассказывал эту историю об аварии, колесах и толпе людей. И все только смеялись над ней вместе с ним, не более того. Он наклонился и постучал в стеклянную перегородку таксисту. «Что там случилось?» – спросил он. Таксист обернулся к нему. «Извините, велено через город в объезд. Впереди авария». «Понятно. Хотя нет, погодите. Езжайте лучше прямо. Проедем мимо, я думаю, ничего страшного». Сигналь такси двинулась вперед. «Эй, куда ты прешь?» – крикнул таксист. «С дороги, шваль подзаборная». И потом тише. «Ну вот, уже набежали, мать их. «Только бы совать во все свой нос, любопытные твари!» Мистер Спалнер опустил глаза и увидел на коленях свои трясущиеся пальцы. «Вы тоже это заметили?» «Да уж, конечно, заметил», — сказал таксист. «Как тут не заметить? Вечно их сбегается целая толпа. Можно подумать, убили их родную мамашу». «Причем сбегаются ужасно быстро», — сказал пассажир на заднем сиденье. И та же беда, если пожар или взрыв. Никого-никого, а потом хоп, и уже толпень. Чёрт знает что. А ночью? Вы когда-нибудь видели аварию ночью? Таксист кивнул. Да уж, конечно, видел. Та же беда. Ночь не ночь, всё равно толпень. Они доехали до места столкновения. На тротуаре лежало тело. О том, что там тело, можно было догадаться, даже если бы его не было видно совсем. По толпе. Вернее, по спинам толпы. Он сидел на заднем сиденье такси, толпа стояла к нему спиной. Прямо тут, рядом. Он открыл окно и чуть было не вскрикнул, но вовремя спохватился. Ведь если он крикнет, они наверняка обернутся. Он боялся увидеть их лица. «Кажется, у меня какая-то склонность к авариям», — сказал он, сидя в своем кабинете. Это было уже ближе к вечеру. Напротив него за столом сидел его приятель Морган. «Представляешь, сегодня утром выехал из больницы, и первое, что мне попалось по дороге, — это автокатастрофа». «Все движется по кругу», — сказал Морган. «Я должен кое-что рассказать тебе про мою аварию». «Ты уже рассказывал. Все рассказывал». «Но это ведь странно все, согласись». «Ага, уже согласился». «Как насчет того, чтобы немного выпить?» Они проговорили еще с полчаса, а то и больше. Любопытно, что все время, пока шел разговор, где-то на задворках мозга спалнера словно тикали часики, не требующие завода. Память крутила там свои крохотные шестеренки, свои колесики и лица. Около половины шестого на улице под окном послышался какой-то металлический скрежет. Морган кивнул и выглянул в окно. «Но что я тебе говорил? Все идет по кругу. Теперь грузовик и кремовый кадиллак. Глянь!» Спалнер подошел к окну. Стоя там, он с холодным спокойствием смотрел на свои часы на тоненькую минутную стрелку. «Раз, два, три, четыре, пять секунд. Побежали первые. Восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 Люди бегут уже со всех сторон». Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать секунд. Еще больше людей, больше машин, больше автомобильных гудков. Спалнер смотрел на место катастрофы, и из окна ему казалось, что он смотрит на обратную съемку взрыва, в которой осколки засасываются обратно в эпицентр. Девятнадцать, двадцать, двадцать одна секунда. Ну вот и все, толпа собралась. Он молча указал на нее рукой. Толпа собралась невероятно быстро. Он успел увидеть тело женщины за мгновение до того, как толпа поглотила ее. Морган сказал. «Что-то ты мне не нравишься, дружище. Давай-ка лучше выпей еще». «Да нет, все нормально. Отстань. Все нормально. Я сказал, все нормально. Видишь, вон тех людей видно тебе? Черта с два. Отсюда мы ничего не увидим». «Эй, ты куда?» — крикнул Морган. Спалнер выскочил за дверь. Морган бросился за ним и догнал его уже на лестнице. «Пошли быстрее!» «Успокойся ты, просто не в себе!» Они вышли на улицу. Спалнер полез через толпу. Ему показалось, что он увидел ту самую женщину с рыжими волосами, слишком ярким румянцем и слишком красным ртом. «Вот, вот!» Он с безумным взглядом обернулся к Моргану. «Ты ее видел?» «Кого?» Чёрт, кажется, она смылась, затерялась в толпе. Толпа была повсюду. Дышала, смотрела, шаркала, перемешивалась, бормотала и не пускала его, когда он пытался протиснуться вперёд. Похоже, рыжая женщина заметила, что он идёт за ней и сбежала. Ещё одно знакомое лицо — конопатый мальчик. Конечно, в мире существует не один конопатый мальчик — А, впрочем, теперь уже все равно, потому что мальчик тоже сбежал и затерялся в толпе. И Спалнер не успел его догнать. «Она умерла?» – спрашивал чей-то голос. «Она умерла?» «Она умирает», – ответил кто-то. «Она умрет еще до приезда скорой. Не надо было ее трогать. Не надо было ее трогать». Все лица в этой толпе, знакомые и пока еще незнакомые, неважно, Все они склонились туда, все они смотрят вниз, смотрят и смотрят вниз. «Эй, уважаемый, не толкайтесь!» «Оно полегче, приятель!» Спалнер вернулся обратно, и Морган подхватил его, не дав ему упасть. «Ты что, обалдел? Ты же еще не до конца поправился. На кой черт тебе понадобилось туда спускаться?» спросил Морган. «Не знаю, правда не знаю». «Они перенесли ее, Морган. Кто-то переносил ее. Нельзя ни в коем случае нельзя переносить жертв дорожно-транспортных происшествий. Это их убивает. Это их убивает!» «Ну да, а что еще ты ожидал от людей? Тупые придурки!» Спалнер аккуратно разложил газетные вырезки. Морган взглянул на них. «А это что? Или теперь ты считаешь каждую дорожную заварушку частью себя? В чем смысл?» «Это заметки про дорожные происшествия и фотографии», — сказал спалмер. «Посмотри на них. Но смотри не на машины, а на толпу вокруг». Он ткнул фотографию пальцем. «Вот. Сравни это фото аварии в районе уилшира с фото в Вествуде. На них нет ничего похожего. А теперь возьми вот этот снимок из Вествуда и сопоставь его с тем, что был сделан в округе Вествуд десять лет назад». Он снова ткнул. Вот эта женщина есть на обеих фотографиях. Это просто совпадение. Женщина случайно оказалась там однажды в 1936 году, а потом снова в 1946. Одно совпадение, да, возможно. Но 12 совпадений за 10 лет, при том, что аварии случались в 5 километрах друг от друга, это вряд ли. Вот, посмотри. Он разложил дюжину фотографий. Она есть на всех. «Может, она какая-нибудь извращенка?» «Пожалуй, она нечто большее. Как ей удается так быстро появляться сразу после каждой аварии? И почему на всех фотографиях она в одной и той же одежде? Они же были сняты в течение десяти лет». «Черт возьми, так и есть». «И что еще более интересно, почему она стояла и надо мной тоже в ту ночь после аварии две недели назад?» Они выпили. Морган просмотрел все папки. «Как ты это сделал?» Спросил он. «Ты что, еще лежа в больнице нанял службу газетных подборок, и они пересмотрели для тебя всю прессу?» Спалнер кивнул. Морган отхлебнул из стакана. Было уже поздно. На улице перед офисом зажглись фонари. «Ну и что, по-твоему, все это может означать?» «Не знаю», — сказал Спалнер. «Не знаю ничего, кроме того, что существует некий всеобщий закон об авариях. На них всегда собирается толпа, всегда. И всю жизнь обычные люди, такие как ты и я, недоумевают, почему это происходит и как они умудряются собираться так быстро. Теперь я знаю ответ. Вот!» Он швырнул газетные вырезки. «И это меня пугает». «Может, все эти люди, охотники за острыми ощущениями», «Какие-нибудь сенсуалисты-извращенцы, имеющие плотское влечение к крови или даже к смерти?» Примечание. Сенсуалист. Представитель направления в теории познания, признающего чувственность основой и главной формой достоверного познания. Спалнер пожал плечами. «Да, но разве это объясняет их присутствие при всех авариях? Заметь, несмотря на то, что они придерживаются определенных теорий, «Авария в Брэндвуде имеет свою группу, Хантингтонский парк – свою. Все равно есть какая-то часть лиц, какой-то процент, который появляется везде при каждой аварии». «Но это ведь не всегда одни лица спросил Морган. «Естественно, нет. Нормальные люди туда тоже подтягиваются через какое-то время. Но эти, как я выяснил, всегда оказываются там первыми». «Ну и кто они, по-твоему? Что им нужно?» Есть у тебя хоть какая-то версия? А то ты все время на что-то намекаешь, а толком ничего не говоришь. Сам запугал себя до полусмерти, теперь еще и меня втянул. Я попытался к ним подобраться. Но сколько я не пытался, кто-то всегда встает у меня на пути. Прямо как специально лезут, чтобы меня не пропустить. За это время тот, за кем я иду, успевает просочиться в толпу и исчезнуть». Такое ощущение, что увидев, что я иду, толпа предоставляет защиту определенным лицам. Прямо секта какая-то. Да, у них есть одна общая черта. Они всегда появляются вместе. Во время пожара или какого-нибудь взрыва или военной операции. То есть во время любой публичной демонстрации того, что называется смертью. Я не знаю, кто они. Стервятники, гиены, святые. Не знаю. Но сегодня же вечером я пойду в полицию. Сколько еще это может продолжаться? Один из них передвинул сегодня тело той женщины, но ее нельзя, нельзя было трогать. Это просто ее убило». Он сложил газетные вырезки в свой портфель. Морган встал и надел пальто. Спалнер щелкнул замком портфеля. «Честно говоря, я бы вообще подумал, что...» «Что?» «Может, они хотели ее убить?» «Зачем?» «Кто же их знает? Ну что, пошли?» «Нет, прости, уже поздно. Увидимся завтра». Они спустились и вышли. «Удачи! Копам привет от меня. Как ты думаешь, они тебе поверят?» «Поверят, поверят. Не беспокойся. Хорошего вечера». Спалнер ехал медленно. «Хотелось бы добраться туда живым», — думал он. Когда прямо на него из переулка выкатился грузовик, он испытал не удивление, а скорее шок. Еще секунду назад он, страшно гордясь собой и своей наблюдательностью, мысленно представлял себе, что он скажет полицейской управе. И вот уже грузовик врезается в его машину. Самое печальное – это была даже не его машина. Пока его швыряло то в одну, то в другую сторону, он думал о том, что «Господи, какой кошмар! Морган одолжил мне на несколько дней свою вторую машину, пока моя в починке, и вот вам, пожалуйста!» Но тут в лицо ему с силой ударило ветровое стекло. Потом его еще несколько раз тряхнуло взад-вперед, как под электрическим током, и все остановилось и стихло. Осталась только боль, которая заполонила его целиком. Спалнер услышал их шаги. Пока он возился с дверью машины, они бежали, бежали и бежали. Наконец замок щелкнул. Пьяно вывалившись на тротуар, мистер Спалнер лежал и теперь слушал звуки их приближения ухом, прижатым к асфальту. Они были похожи на капли дождя, которые бьют по земле, когда начинается ливень. Сильные, слабые, средние. Это длилось всего несколько секунд. Бегут, бегут, бегут, бегут. Прибежали. Из последних сил, уже зная, что он там увидит, он повернул голову и посмотрел. Там была толпа. Его нос уловил смешанный запах множества человеческих выдохов, душное тепло людей, которые всасывали и всасывали воздух, необходимый человеку просто чтобы жить. Толпились, нависали и всасывали и всасывали воздух возле его лица, так что ему было почти нечем дышать. Он хотел как-то сказать им, чтобы они отошли подальше, что он не выживет в вакууме. Из головы сильно текла кровь. Он попробовал пошевелиться, но понял, что у него что-то с позвоночником. Позвоночник явно был поврежден. Во время удара он просто этого не почувствовал. Из-за этого он не мог двигаться. Говорить он тоже не мог. Он попытался, открыл рот, но не издал им ничего, кроме звука, который бывает при рвотных позывах. Кто-то сказал «Дайте-ка руку, давайте перевернем его в более удобное положение». Мозг Спалнера едва не разорвался на части. «Нет, не трогайте меня!» «Давайте перенесем его!» Непрежно сказал чей-то голос. «Идиот, вы убьете меня! Не надо!» Но вслух ничего этого он сказать не мог. Он мог только думать об этом. Чьи-то руки схватили его и начали поднимать. Он вскрикнул, к горлу подступила тошнота. Они растянули его, как шомпол, и это был шомпол, сплошь состоящий из боли. Их было двое. Один молодой и шустрый, с худым лицом, бледным, как луна. Другой очень старый, с морщинистой верхней губой. Это были лица, которые он уже видел. «Он умер?» — спросил какой-то очень знакомый голос. Другой голос, тоже ослышанный раньше, ответил. «Нет, пока еще нет». но он умрет до приезда скорой». Это был заговор идиотов и сумасшедших, как, впрочем, и любая другая авария. Он истерически заорал прямо в их лица, в их плотную стену. Они были тут все вокруг него, все эти чертовы судьи и присяжные, с лицами, которые он уже видел. Он всех их узнал и пересчитал, несмотря на боль. Конопатый мальчик, старик с морщинистой верхней губой, Рыжая женщина с красными щеками, старуха с родинкой на подбородке. «Я знаю, зачем вы здесь. Затем же зачем и на всех других несчастьях. Чтобы определять, кому жить, а кому умирать. Для этого вы меня поднимали. Вы знали, что это меня убьет. И знали, что останусь жив, если не будете трогать». Для этого и собираются толпы с тех пор, как свет стоит. Так ведь гораздо проще убивать. Есть надежное алиби. Вы просто не знали, что двигать раненого опасно. Вы же не хотели его убивать. Он смотрел на них, нависших сверху, и чувствовал себя человеком, который лежит глубоко под водой и смотрит на людей, стоящих на мосту. «Кто вы такие? Откуда вы приходите? Почему так быстро?» «Вы — толпа, которая всегда мешает пройти, расходует хороший воздух, в котором нуждаются легкие умирающих, съедает пространство, необходимое больным для уединения, топчет людей ногами, чтобы убедиться, что они уже умерли. Все это вы, и я всех вас знаю». Это было похоже на вежливый монолог. В ответ только лица. Старик, рыжая женщина. Кто-то поднял его портфель. «Чей это?» — спросили они. «Он мой. Это улики против вас всех!» Тишина. Только глаза поблескивают из-под шляп и из-под шапок волос. Все взгляды только вниз, только на него. Лица. Сирена. Где-то недалеко. Это скорая. Глядя на лица, на их строение, форму, количество и состав, Спалнер понимал, что уже слишком поздно. Он прочел это на их лицах. Они знали. Он попытался что-то сказать, и у него даже немного получилось. «Кажется, я скоро присоединюсь к вам. Думаю, теперь я стану членом вашей команды». Он закрыл глаза и стал ждать судмед эксперта.